Глава 45. Я дважды прослушиваю запись беседы Коршунова с бывшим чекистом Калюжным. Моя догадка подтверждается, но это не приносит ни радости, ни гордости. Унылая тоска с новой силой плющит душу. Саша Демьянов не виноват. Его расстреляли ни за что. «Это рысь убил мою маму и бабушку!» Стоявший рядом Кирилл садится ко мне на диван и обнимает за плечи. «Справедливый суд нам обещают только на том свете!» Я вспоминаю свое безрадостное интернатское прошлое и крах, обрушивший мою жизнь. «Если бы не он, я жила бы с мамой!» У меня сложилась бы совсем другая жизнь. Я не стала бы чертовым киллером, не умела бы стрелять, а готовила борщи и нянчила детишек. Рысь убил не только маму и бабушку. Он убил меня, ту другую, которой я могла бы стать. Я не в силах сдерживать слезы и зарываюсь лицом в мужское плечо. «Зачем он это сделал?» Коршунов отвечает не сразу. «Я думал...» Мотив напрашивается только один. «Рысев, мой настоящий...» Я не договариваю. Ком в горле мешает закончить фразу. «Сама посуди. Рысев и твоя мать – одноклассники. Они хорошо знали друг друга. В августе 74-го Рысев мог приехать в Валяпинск на каникулы и...» Я сбрасываю с плеча руку Кирилла и вскакиваю. «Не верю! Я и рысь! Это совершенно не вписывается в наши взаимоотношения! Если бы это было так, то тогда... Тогда бы он не посылал меня!» Мои руки, выписывающие эмоциональные круги, беспомощно опускаются. «Я хочу убедиться! Мне нужны доказательства!» Коршунов долго смотрит на меня. Сочувствие в его глазах сменяет озабоченность. Есть только один верный способ узнать правду. Кирилл включает на диктофоне последнюю минуту разговора с Калюжным и берется за телефон.